Десятое. Когда скалы выветриваются, их выламывают для безопасности пути, так же и с некоторыми человеческими определительными. В течение веков они утрачивают свое первоначальное значение и должны быть заменены словами, близкими по текущему времени. Так случилось со словом «посвященный». Наряду с помазанием оно отошло в прошлое. Вместо него, скажем, знающий и не знающий, ведающий и невежда, но само посвящение лучше выразить словом образование. Таким образом, без умаления можно выражаться словами близкими современности. Ни к чему лучше скрывать отжившими словами, когда тоже можно сказать понятнее для широких масс. Ведь знание не для избранных, но для всех, потому не отжившая мораль твердится, но называются лучшие условия для научного познавания, лишь невежды не поймут, что для преуспеяния науки должно установить лучшие условия жизни. Наука не может выйти за пределы механического круга, пока эта стена не будет преодолена пониманием тонкого мира.